Тысячи чертей. Король Карл, как видно, очень любит своего брата Анрио, если сегодня ночью заставил Ламоля вытянуть язык. «Сир, это дело действительно решенное?» — спросил Генрих. «Решено и подписано. Этому щегулю нельзя пожаловаться на свою судьбу. Исполнителями будут я, Анжу, Алансон и Гис. Один король, два принца крови и владетельный герцог не считает тебя».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 Они вместе сочиняют стихи. Хотел бы я посмотреть на стихи этого фертика. Какие-нибудь постаральчики болтают о Геоне и о Мосхосе, Да перевертывают на вселады Дафниса и Коридона. Знаешь что, выбери у меня трехгранный кинжал получше. «Сир, это надо обдумать», — сказал Генрих. «Что?» «Вы, Ваше Величество, поймете, почему мне нельзя участвовать в этом деле».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 Получится совсем другое. Мое участие превратит акт правосудия в простую месть. Это будет уже не казнь, а убийство. Жена моя окажется не жертвой клеветы, а женщины виновной. Черт возьми, ты, Генрих, златоуст. Я только что говорил матери, что ты умен, как дьявол. И Карл доброжелательно взглянул на Генриха, благодарившего поклоном за этот комплимент.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 Да нет, ты даешь мне черный, а я прошу вишневый. Я в нем больше нравлюсь королеве. Честное слово, его нет, сказал Кокан Нас, посмотрев во все стороны. Ищи сам, я не могу найти. Как не можешь найти? Куда же он девался? Ты, может быть, его продал? Зачем? У меня осталось еще шесть и кю. Надень мой, вот хорошо, желтый плащ к зеленому калету. Я буду похож на попугая. Уж очень ты требователен. Тогда делай, как знаешь. Но когда Ламоль, перевернув все вверх дном, начал посылать всевозможные ругательства по адресу воров, способных пробираться даже в Лувр, в эту минуту вошел паш герцога Лансонского с драгоценным плащом в руках. «Ага, вот он! Наконец-то!» — воскликнул Ламоль.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 — спросил Ламоль. — Сам не знаю. — Ну, я тебя застану здесь сегодня вечером? Ну, — Разве я могу сказать это, наверное? — Так ты не знаешь, что будешь делать через два часа? — Я знаю, что буду делать яд, но не знаю, что мне велят делать. — Герцогиня Наверская? — Нет, Герцка Лансонский. — В самом деле, — сказал Ламоль, — с некоторого времени я замечаю, что он уделяет тебе много внимания. «Ну да», — ответил каканнас «Тогда твоя судьба обеспечена, смеясь», — сказал Ламоль. «Фух, младший сын», — ответил каканнас «О, у него такое желание сделаться старшим, что небо может быть совершит для него чудо. Так значит, ты не знаешь, где будешь сегодня вечером?» «Нет». «Тогда иди к черту».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 «Ваше высочество, желаете что-нибудь мне приказать?» «Нет, не сейчас. Но мне надо будет поговорить с вами сегодня вечером». «В третьем часу? Так между девятью и десятью». «Буду иметь честь явиться в этот час к вашему высочеству». «Хорошо, я полагаюсь на вас». Ламоль раскланился и продолжал свой путь. «Иногда этот герцог вдруг бледнеет, как мертвец». «Странно», — подумал я.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 «Никогда еще не был он таким красивым и веселым!» «Греческая!» — воскликнул он, посмотрев на книгу. «Торжественная речь Сократа. «Зачем она вам понадобилась?» «Ага, я вижу на вашем листке бумаги латинское название!» Речь Маргариты к послам Сарматии. «Так вы собираетесь держать этим варварам торжественную речь на латинском языке?»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 Бросим эти пустяки. Поговорим лучше о том, что с вами было. Со мной? Да. А что со мной было? Вы напрасно храбритесь. Я вижу, что вы немного побледнели. О, вероятно, я переспал и смиренно винюсь в этом. Бросьте, бросьте. Не прикидывайтесь, я все знаю. Будьте добры, неоцененные, объяснить мне, в чем дело, потому что я ничего не знаю.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 В сию минуту я встретился с ним в коридоре. Что он сказал? Что ему надо дать мне какие-то приказания между девятью и десятью часами. Больше ничего? Больше ничего. Странно. Что ж тут странного? Скажите же мне, наконец. Вы не слыхали никаких разговоров? Да что случилось? А случилось то, несчастный, что за сегодняшний день вы повисли над пропастью. — Я? — Да. — По какому поводу? — Слушайте, прошедшей ночью хотели арестовать короля Наваррского, но вместо него в его комнате застали Де -Муи, который убил трех человек и убежал, никем не узнанный. Заметили только пресловутый вишневый плащ. — Так что же? — А то, что этот вишневый плащ, который один раз ввел в заблуждение меня, теперь ввел в заблуждение и других.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 Прекрасное велико! О, Маргарита, моя жизнь принадлежит вам!» «Надеюсь, потому что я вырвала ее у тех, кто хотел ее отнять у меня. Но теперь вы спасены!» «И вами, моей обожаемой королевой!» — воскликнул молодой человек. В это мгновение звонкий треск заставил их вздрогнуть. Ламоль в безотчетном страхе отпрянул назад. Маргарита вскрикнула и замерла на месте, глядя во все глаза на разбитое окно.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 И ламоль, сжавшимся от горького предчувствия сердцем, прочел следующее: в коридоре, который ведет к герцогу Алансонскому, длинные шпаги ждут месье де Ламоле. Может быть, он предпочтет прыгнуть из этого окна и присоединиться в мантек де Муи. Э, их шпаги не длиннее моей, сказал Ламоль. Да, но их может быть десять против одной. Кто ж прислал записку? «Кто этот друг?» — спросил Ламоль. Маргарита взяла записку от молодого человека и пристально взглянула на нее горящим взором. «Почерк короля Наварского!» — воскликнула она. «Если предупреждает он, значит, действительно есть опасность. Бегите же, Ламоль, бегите, я вас прошу!» «А как же мне бежать?» — спросил Ламоль. «В окно! В ней же говорится! Из этого окна!» «Приказывайте, моя королева!»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 Маргарита произнесла эти слова с таким достоинством, с такой уверенностью, что Ламоль сам поверил и в ее неприкосновенность, и в необходимость дать ей свободу действий. Маргарита оставила Ламоле под охраной Жионы, предоставив самому решить, в зависимости от обстоятельств, бежать ли или ждать ее прихода, и вышла в коридор.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 Маргарита лицом к лицу столкнулась со своим братом Карлом. Сзади стоял герцог Алансонский, держа в руке шелковый шнурок. Еще две тени стояли рядом в полной темноте, и только отблеск света на их обнаженных шпагах выдавал присутствие этих двух людей. Маргарита в мгновение ока охватила всю картину сделав над собой огромные усилия, с улыбкой ответила Карлу. — Сир, вы хотите сказать, вот она?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 И мы идем его разыскивать. Удачной охоты пожелала им Маргарита. Уходя, Маргарита оглянулась. На стене коридора дрожали тени четырех мужчин, которые, видимо, совещались. В одну минуту королева Наварская была у своей двери. «Жиона, впусти, впусти меня!» — сказала она. Жиона отворила дверь. Маргарита вбежала к себе в комнату, где ждал ее ламоль. Он стоял решительный, спокойный, держа в руке шпагу.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 Мадам! Мадам! повторяла жиена. Что такое? спросила Маргарита. Король стучится в дверь! Откройте! Жиена исполнила приказание. Четверо высокопоставленных особ пришли, не утерпев и стояли на пороге. В комнату вошел только Карл. Маргарита с улыбкой на устах двинулась к нему навстречу. Король быстрым взглядом оглядел комнату. Братец, что вы ищете? спросила Маргарита.